Спеша насладиться последними теплыми деньками в тот вечер все трое выбрались поужинать на улицу, не желая оставаться в душной Бадстве. На в о л х с у сопустилась бархатная ночь, наполненная стрекотом насекомых. С озера тянуло холодком, плескалась в воде рыба. т р о и ц а р а с п о л о ж и л а с ь у нарезанного дерна, выставив на него миски с оскиром, рыбой и остатками копченого мяса. За вечерней трапезой д и с а рассказала мужу и брату. Как обстоят дела в родной усадьбе? Весь Задор тут же улетучился с их лиц, и ей было даже жаль, что пришлось испортить всем настроение. Она попыталась расспросить тихо м о р о к е что так ловко навёл Эрик, но отвечали оба неохотно, без огонька в голосе. Этого следовало ожидать, печально вздохнул Арни. За лето волосы его так выгорели, что стали совсем белыми, усиливая сходство со стариком. Бьёрн навсегда был скор на руку. Он тебя колотил? возмутилась Диса. Так ведь и ты меня колотила? беззлобно рассмеялся Арни. Сами-то синяки пустяк, призналась пасторша, отщипывая тонкое волокно мяса и игнорируя замечание брата. Но ну, подумаешь, мужу под горячую руку попалось. Меня смущает другое. У нее там под платьем наверняка не один такой кровоподтек. Почему ты так думаешь? Эрик нахмурился, видно было, что история его р а с т р о ж и л а Дисов вздохнул и покачал а головой. Да видно же, как ходит, как двигается. Думаешь, это первая жена, которую муж подчует кулаками? Уж я таких навидалась. Тебе кажется, он хочет ее убить? Ну что за чепуха! п а с т а р ш а уже собиралась возмутиться, ее брат, конечно, подонок, но не д у ш е губ. Однако осеклась. Мне будет довольна, если он перестанет меня ненавидеть. Говорила Рагн х л ь д, и выглядела при этом так отчаянно, будто вот-вот собиралась отправиться в коровник, перекинуть веревку через балку под крышей и повеситься. Казалось, не побои волновали ее. Больнее всего было жить под одной крышей с человеком, который выказывал к ней полное пренебрежение, а прикасался лишь за тем, чтобы ущипнуть, толкнуть или ударить. Рагн х л ь д не нужно было избивать до полусмерти. Достаточно было лишь изводить ее презрительными взглядами и мелкими придирками, пока она сама не избавит мужа от обузы. Не забьет он ее до смерти, если ты об этом, сказала она наконец. Это не единственный способ свести человека в могилу, отозвался Эрик, словно прочтя ее мысли. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Пастор протянул руку и погладил жену по запястью. Ничего. Ты уже сделала больше, чем я. После ужина он ушел в дом, а Дис и Сарни остались снаружи, наслаждаясь теплом. Такой застывший воздух бывает лишь накануне осени, когда природа готовится ощериться холодами, а от светового дня скоро останется жалкий огрызок в несколько часов. Замерзнет озеро х л и д а р в а т н превратится в ледяную пустыню, по которой как дикие кони будут летать снежные вихри. В такие дни Диса л ю б и л а уходить на черный пляж к югу от озера. где среди камней прятался Аульви Хутар. Всякий раз, когда она смотрела на длинную черную полосу вулканического песка вдоль побережья, эта картина напоминала ей ад и странным образом успокаивала, как и скалы со ступенчатыми уступами, по которым можно было подняться без всякого труда. Она пошла бы туда и сейчас, но ей не хотелось оставлять Эрика надолго одного. Она поговорила с братом о мороках и о том, каково Арни было чувствовать себя скрытым под чарами. Мальчик говорил с большим воодушевлением, размахивал руками и хохотал, вспоминая о задаченное лицо негодяя, готового ударить старуху ножом только ради того, чтобы попасть к Эрику в ученики. п р е п о д о б н ы й мастер мороков, сообщил брат с таким видом, будто Диса сама это не знала. Его искусство не ведает себе равных. Так уж и не знает. Усмехнулась д и с а удивляясь и радуясь тому, что Арни наконец говорит и ведет себя как обычный девятилетний мальчишка. Если он так хорош, чего ж т ы не попросишься ученики? Она думала подшутить, но Арни неожиданно замолк, глядя на нее большими блестящими глазами. Похоже, она попала в точку, сама того не подозревая. Думаешь, он возьмет меня? Брат спросил об этом так тихо, что Дииса скорее угадала вопрос, чем услышала его. Она растерялась. Когда-то, когда они путешествовали на корабле в далекий Гамбург, ей казалось, что если они поженятся, она сможет научиться у Эрика всему, что тот умеет: н а с ы л а ч а р ы рисовать ставы и создавать мороки. Но после свадьбы все изменилось. Дело было не только в новых обязанностях хозяйки хутора, которые на нее свалились, но и в том, что сама потребность ковыряться в его знаниях пропала. Она могла перенять у мужа парочку другую мелких трюков, которые помогали в быту, но все время ощущала невидимый порог, разделяющий ее и его силу. У Дисы было странное неприятное чувство, что, возьми она что-то от него, отщипни кусочек его могущества, взамен придется отдавать что-то от себя. Ты всегда можешь у него спросить, честно ответила она, и Арни кивнул. На этом их разговор сошел на нет. Когда брат с сестрой собрали посуду и вернулись в бастову, Эрик крепко спал, лежа, как он любил, на самом краю кровати. В порыве внезапной сестринской нежности Ди с а д о ж д а а л а с ь пока Арни заберется под одеяло и укрыла его до самых ушей. Сама она осторожно пробралась к стене, стараясь не потревожить сон мужа, хотя если уж Эрик уснул, ничто не могло его разбудить. Он всегда проваливался в сон как в смерть. И также стремительно просыпался. Ни разу за это время, что они жили вместе, Диса не видела, чтобы пастор дремал. Для него будто не существовало пограничных состояний. Эрик либо погружался в сон с головой, либо бодрствовал каждым дюймом своего тела. Диса устроилась у мужа под боком, чувствуя, как по рукам и ногам текут волны уютного тепла. От его кожи шел запах табака, мяты и сена. И для нее эти ароматы теперь навсегда связывались с домом. Она обняла его одной рукой и почувствовала, как горячие пальцы прижимают ее крохотную кисть к своей груди. Так хорошо, так правильно. Она проснулась посреди ночи, задыхаясь. В о с н е Диса раскрылась и столкнула одеяло в ноги. р у б а х а промокла насквозь и неприятно липла к груди. В б а с т в е было душно, точно кто-то выжег весь воздух. Пасторша протянула руку и не обнаружила Эрика рядом. Место, где он спал, остыло. Тихо, стараясь не потревожить чуткий сон Арни, она натянула платье, сунула ноги в ботинки, накинула шаль и выскользнула в мглистую осеннюю прохладу. Над их домиком низко висели звезды, мягко перешептывались волны озера, круглая добрая луна висела над з ы б к о й рябью. Диса уже знала, куда ушел ее муж. Он всегда спускался к черному песку, чтобы поразмыслить, хотя дорога была ей так хорошо знакома, что ее можно было пройти даже в кромешной темноте. Ди с а все же коротким простым заклинанием, одним из тех, что научил Эрик, отправила вперед себя маленький огонек, не столько чтобы осветить себе путь, сколько для того, чтобы предупредить мужа о своем приближении. В водах озера луна казалась большой и тяжелой. Но в море она терялась, таяла, пуская вместо себя длинную узкую дорожку от горизонта до самого берега. Черный песок с высоты казался громадной ямой, а две скалы, вырастающие из воды, напоминали р а з ъ я в л е н н у ю пасть морского змея. Блуждающий гонёк пронёсся вниз подхваченный дуновением и закружил на месте. Диса осторожно спустилась к пляжу. Песок захрустил под подошвами её башмаков. Ветер тут был сильнее, и в нем отчетливо слышались ш е п о т игул. Море издает разные звуки, з н а л о Диса. Оно без труда выдает неживое за живое, обманывает и лукавит. Мужа она отыскала в пещере. Беглый огонек нашел приют на его раскрытой ладони, мелко подпрыгивая, как лепесток свечи. Его свет а х в а т а л о только на то, чтобы выхватить из темноты лицо пастора. Эрик сидел на песке по-турецки и совсем не удивился Дисе. Перед ним на страницах серой кожи полыхали алые буквы. Пещера полнилась шорохами. Гальт искрил и возмущался вторжению, ощупывал ее, любопытствовал. У ноги Эрика стояла стеклянная банка, на первый взгляд совершенно пустая. Пасторша села рядом с мужем, заглядывая через его плечо в г р и м у а р Никогда не видела, чтобы ты открывал ее. Я редко это делаю. д и с а погладила его по плечу и ободряюще улыбнулась, хотя знала, что Эрик не видит выражения ее лица. А почему б ы этот раз решил? Расскажи мне, что тебя так разозлило. Ты же догадываешься, что немало мужей бьет своих жен, а то и чего похуже. Обычное дело. Он задумался, подбирая слова. Серая кожа нетерпеливо плевалась ш е п о т к а м и ворочалась в ухе Диисы, как насекомое. Беспомощность. Наконец нашел п о с т о р н у нужное слово. Меня злит, что я никак не могу исправить ситуацию. Что бы я ни придумал, это сделает все только хуже, а ведь задачка проще простого. Когда дело касается людей, ничего не бывает проще простого. Что бы сделала ты, если бы я обходился с тобой как Бьорн с р а г н х и л ь д Убила бы? Без запинки ответила Диса. И отправилась бы на виселицу? Наверное. Я бы попыталась замести следы, а т а м у ш как получится. Плохо, что у нас нет свиней, как в Саксонии, чтобы я могла разделать твою тушу и с к о р м и т ь им. Помнишь, как нам говорили, что свиньи едят все и могут сожрать даже живого человека. Эрик засмеялся, но не весело. Тебя не дает покоя мысль о том, чтобы однажды съесть меня на ужин. Что поделать, мы живем в стране, где даже подмётки сойдут за перекус. Лу б нулась Диса. Она любила его смех. Так что ты задумал и почему не разбудил меня? Колдун провел пальцами по странице г р и м у а р а не так, как ласкают любимую женщину, а как успокаивают разъяренную лошадь. От его касаний символы вспыхивали и гасли. Сила серой кожи отличалась от той, что обладала д и с а Не была ни ухватистой, ни бойкой, не наливала тело крепостью, не давала рукам ловкости. Нет, этот гальт был д у ш а щ и м и требовательным. Он отщипывал от себя по кусочку и брал плату за каждое одолжение. Быть может, поэтому Эрик так редко пользовался им. Пастор молча кивнул на банку рядом со своим коленом, которую Ди с а сперва посчитала пустой. Девушка взяла ее и поднесла к лицу, чтобы получше разглядеть, что внутри. За стеклом к о п о ш и л о с ь черное облачко м о ш к и Бесы. Если хочешь, чтобы моего брата утащили в ад, мог бы попросить меня. Я бы захватил его по дороге. Не случится ничего плохого, пообещал Эрик. Пока он не натворит бед. Значит, случится. Он не позволил ей о т к у п о рить сосуд, пошутил, что однажды ему чуть не оторвало пальцы, когда бесы в ы р в а л и с ь наружу. Вместо этого Эрик й сам осторожно вытащил пробку. Облако более черное, чем ночное небо, и песок лавового пляжа тонкой струйкой вылетело из стеклянной темницы и повисло над подсверкивающими буквами серой к о ж и Бесы жужжали точь в точь, как м а к а р а по г о ж и м летним днем, но в этом звуке слышалось нечто угрожающее. Они двигались сплошным облаком, меняя форму, но не рассыпаясь, как огромная стая птиц. Эрик быстро зашевелил губами, прикрыв глаза, и искры от его слов взлетали и таяли в воздухе. Ди с а ж д а л а Ей было интересно, как звучат голоса чертей. Оказалось, что в точности как твои собственные мысли. Чего ты хочешь, подумала она. Отправляйтесь в деревню с т о к с е р и велел Эрик, и отыщите там человека по имени Бьорн м а р к у с с о н Если он ударит свою жену Рагнхильд, кусайте и терзайте его в т р о е сильнее, чем он ее, пока он богом не поклянется никогда больше ее не трогать. Если станет злословить или оскорблять ее, неожиданно добавила Диса, забирайтесь к нему в н у т р о и мучайте до тех пор, пока он не поклянется, что и слова дурного больше не скажет. Эти задачи пришли с бесом по душе. Диса ощутила их болезненную радость, предвкушение и нетерпение. Когда облако черной м а ш к и покинуло пещеру, захлопнулась книга и сразу стало больше воздуха. Муж и жена просидели неподвижно до тех пор, пока ноги у обоих не затекли и утренняя сырость не заползла под каменные своды. Я хочу тебе кое что рассказать, сказала Диса. Она сама не знала почему ощутила. необходимость поделиться самым болезненным воспоминанием своей жизни, сколько бы смертей она не видела после этого, сколько бы несправедливости не замечала, ничто не было таким же страшным зрелищем, как Гисли, ползущий по воде и умоляющий о помощи. Иногда она думала, что когда Сатана явится забрать ее в преисподнюю, он примет о б л и ч к е Гисли, схватит ее за ногу и втянет под воду, заставляя вновь и вновь переживать ту ночь. Речь Дисы текла ровно, и смотрела она прямо перед собой, не собираясь ни плакать, ни заламывать руки. Ей просто хотелось, чтобы Эрик узнал ее чуть лучше. Я до сих пор не могу ответить себе на вопрос, кто виноват, призналась она. Мать ли, которая обманывала Пабби, или я, р а с с к а з а в ш и й а я об этом брату, или Бьорн, который выложил все отцу. Я столько раз крутила эту историю то так, то эдак, но так и не нашла ответа. Виноват всегда тот, кто первый достал нож. Диса усмехнулась. Она знала, что Эрик так скажет. Было бы так просто и славно, если бы она с ним согласилась. Некоторое время они оба молчали. Как думаешь, наконец, спросил пастор, как скоро твой брат явится сюда, чтобы осыпать нас проклятиями? Бьорн заявился уже на следующий день. Не настолько он был глуп, чтобы не понять, кто н а с л а л на него бесов. Могла, впрочем, и нечесть растрепать, в конце концов никто не запрещал ей о т к р о в е н н и чать жертвой. Брат прискакал ко времени обеда и выглядел он п р и с к о р н о Загорелое лицо покрыли мелкие красные оспины, губы вспухли. Дейса как раз выходила из коровника с полным п о д о и н и к о м молока. В последнее время их корова даилась обильно, и п а с т р ш а не могла на нее нарадоваться. От бессонной ночи болели глаза. Но юность прощает многое, и легче всего она прощает бдения до утра. Где твой муж? Не дожидаясь приветствия, Бьорн спрыгнул на землю и направился к Дисе с такой решимостью, от которой должно быть у батраков сердце уходило в пятки. Но она знала его всю жизнь, и п о п ы т а й с я он протаранить ее, и тогда это не заставило бы Дису испугаться собственного брата. Медленно поставив п о д о й н н и к на землю, девушка вытерла руки о передник. И как ни в чем не бывало ответила. Отправился по делам. Юный й о у н п а у д л ь с о н сегодня конформируется. Его родители наверняка выставят знатное угощение. Ты еще можешь успеть к ним на праздник, если п о с п е ш и ш ь Хотя будь я на твоем месте в таком виде являться бы постеснялась. Чего доброго решать, что у тебя начинается проказа. Бьорн остановился так близко от нее, что еще шаг. И ей пришлось бы либо отступить, либо упасть, либо уцепиться за него. Дис осталась стоять, как стояла, прямо, склонив голову на бок. Да ты хоть знаешь, что вы натворили! Когда Бьорн злился, он кричал, не шипел, не опускал голос до угрожающего рыка, а вопил, так что з а к л а д ы в а л о уши и овцы отскакивали в сторону. Так же когда-то разорялся Маркус. Что мы успели натворить, братец? Да вот только сено убрали. Не до того было, чтобы что-то творить. Его лицо оказалось так близко к ней, что Диса могла рассмотреть каждую бледную в е с н у ш к у на носу. Такие же были у нее. Я знаю обо всех грязных делишках твоего мужа. В горле Бьорна заклокотала мокрота. Крик вышил из его глотки все силы. Да что там, весь ю к а н и к знает. Стоит мне пожаловаться на Тинги, что он наслал на меня колдовство, его сожгут, а ты останешься вдовой. Если только и тебя они утопят за компанию. Ее насмешила даже не сама угроза, а то, что Бьорн в серьез рассчитывал напугать этим сестру. Диса и так каждый день думала, что будет, если Эрика схватит. Снова и снова она представляла себе, что сделает, когда ей сообщат. Иногда она видела об этом сны, и в одних ловко спасала мужа из заточения, а в других терпела поражение, и его сжигали за живо или вешали прямо у нее на глазах. Всю ночь она слушала его крики и смотрела на обугленное лицо, частично скрытое пламенем. Она видела эту картинку так часто, что слова Бьорна просто не могли на нее подействовать. Жалуйся, милости его разрешила она. В молоко нырнули несколько м о ш е к но десадним ловким движением достала их и выплеснула белые капли на траву. Можешь даже рассказать судьям, будто на тебя н а с а л и пердящие чары, как на того безумца из к и р к ь ю б о л а Тогда хоть люди не будут задаваться вопросом, чем это так воняет в усадьбе. Бьорн сжал челюсти и побагровел. Пальцы его нервно дернулись, как будто он собирался ударить сестру, но что-то помешало. А если по делу, Бьорн, так я тебе две вещи скажу. Первое, чтобы выдвигать против Эрика такие обвинения, понадобятся свидетели. Кто подтвердит твои слова? Рагнхильд. Она не дала ему ответить. И второе. Если ты хоть пикнешь кому о моем муже, я расскажу каждой живой душе о том, что Маркус убил Гисли на моих глазах, а потом сблевал в море и позволил волнам унести свое бесчувственное отбраги тело. Как тебе такое? Хочешь быть сыном убийцы, Бьорн? Если до этого лицо Бонда отливало всеми оттенками красного, от багряного до нежно-розового, то сейчас с него будто разом смыли все краски. д и с а поняла, что попала в цель. Бьорн не разводился с Рагнхильд не потому, что еще надеялся зачать ребенка или жалел молодую жену, а лишь потому, что боялся сплетен. Так ведь тогда и ты станешь дочерью Душигуба, справившись с собой, заметил он. Диса пожала плечами. А зачем я по твоему за пастора вышла? Он отпустит мне грехи. Догадываешься ли ты, сколько людей идут к Эрику за этим? Снимай проклятие. Нет никакого проклятия, Бьорн. Перестань мучить жену. Лучше позаботься о том, чтобы зачать сына, а не кормить Рагнхильд тычками до да щепками. А знаешь, Бьёрн как будто совершенно успокоился. И от этого прохладного спокойствия Дисан напряглась. Пожалуй, так и поступлю. Кстати, твой преподобный ведь тоже тебя пока не обрюхатил. Сказав это, он пнул поддоник, так что молоко разлилось прямо по ее башмакам и побежало вниз по склону белым ручейком. Затем б ь ю р н в вскочил на лошадь и покинул т у н н е оборачиваясь. Надо наслать на их корову с н а к к у р а в слух подумал а д и с а Что за с н а к к у р Из тени конюшни вышел Арни водянистым взглядом провожая старшего брата. У Тоуры был такой. Он ворует молоко у коров. Пока д и с а с Арни занимались штопкой и стиркой, она успела рассказать ему о с н а к к у р а х которых на севере еще зовут тильбери. Это противного вида создания, сделанные из ребра покойника, завернутого в о в е ч ь ю шерсть. Кость полагается брать из могилы только в т р о и ц е н день и не днем позже. Потом надо обернуть ее в украденную шерсть и носить между с и с е к подкармливая вином, которым дают причаститься. Через три воскресенья с н а к кура живет и будет сосать ляжку у манки. Арни скорчил рожу, вероятно, представив себе дряблую ляжку тоуры. Диса расхохоталась. А вот представь, мне она показывала свой сосок, откуда пил ее снаккур. Удис это вертлявое создание всегда вызывало отвращение, особенно когда орало тоненьким голосочком под окном: "Маменька, я брюха набил". Тоура впускала его через окно и давала сплюнуть все молоко в маслобойку. Порой дисе казалось, что старуха испытывает к снаккуру какую-то нездоровую привязанность. Когда она заговорила об этом сольвейк, та тоже скривилась и призналась, что. предпочитает держаться от этой пакости подальше. Вот почему я всегда проверяю, не сплевывает ли какая-нибудь женщина вино на причастии. Жизнерадостно заметил Эрик, подходя к ним и снимая шляпу. Почему это ты вдруг заговорила о снаккурах? Диса пожала плечами. Подойника прокинула. Вот и подумала, что если бы у меня был снаккур, мне бы не пришлось об этом печалиться. Муж поцеловал ее в висок, от него слегка тянула Брагой. н и о чем не нужно печалиться, душа моя, а о пролетом молоке и подавно. Бьорн не заявлялся. Арни открыл был о рот, но Диса его перебила. Нет, может твоя наука пошла ему впрок? Будем на это надеяться, вздохнул Эрик. Бьорн действительно больше не навещал их х у т о р а Рагнхильд не показывалась с и н я к а м и Когда Диса ее расспрашивала, невестка обожила, с ь что муж теперь и пальцем ее не трогает, но выглядела при этом задумчиво и печально. Зато в самую теплую пору осени к ним явился еще один парень проситься к Эрику в ученики. Одет был просто, пришел пешком, но выглядел упрямым. На закате пастор привел ему лошадь и велел ехать за собой в ночь. Вернулись они с рассветом. Эрик уставшим, а юноша белым как полотно и в мокрых штанах. Мужненных штанов на смену Диса ему не дала, но показала, куда повесить портки на просушку, и накормила скиром. Парень ел молча, пряча глаза от с т ы да, и ушел, едва высохло пятно. Не годится, пояснил Эрик, как будто это не было и так ясно. Зачем тебе вообще ученик? с в а р л и в о спросил Диса. Ей в последнее время было дурно, т я н у л живот и голова болела по утрам. Чем больше хороших людей будет знать, то что знаю я. Тем больше они смогут помогать обездоленным. А ты от скромности не умрёшь? О нет! Солнечно улыбнулся Эрик. Уж точно не от скромности. Чем этот парень не подошёл? Подал вдруг голос Арни. Когда наступила осень, он стал мерзнуть, поэтому сидел у очага, закутавшись в два одеяла. На улицу старался выходить редко, боялся заболеть и пролежать с хворью всю зиму, как было на прошлый год. Смелости не хватило. Эрик тоже уселся у очага, вытянув ноги в башмаках, измазанных мокрой грязью. Он не был трусом, просто испытание для него я выбрал не из легких. Арни насупился и долго чесал шерсть в полном молчании. Эрик смотрел на огонь, пока Диса выкладывала на нагретый камень небольшие ячменные лепешки. Бадство наполнилось ароматом теплого хлеба, напоминавшего Гамбурге и Саксонии. Наконец мальчик не выдержал и выпалил. Преподобный, возьми меня, в ученики. г н о в е н и е назад Ди с а п р о т я н у л а Эрику горячую лепешку, которую тут перебрасывал из руки в руку, чтобы не обжечься. Когда прозвучала просьба, пастор чуть ее не уронил и подхватил у самого пола. Жена осуждающе цыкнула. Сколько тебе лет, Арни? Нахмурившись, уточнил Эрик и отщипнул от лепешки маленький кусочек. Девять. Эрик вздохнул и покачал головой. Слишком мал еще, прости. Даже мне было пятнадцать. А ведь наш пастор был так талантлив с самого рождения. Поддразнила его диса. п р е п о д о б н ы й Глаза у Арни вдруг потемнели, а голос, х о т ь и остался высоким и чистым, обрел какую-то незнакомую глубокую мелодику. Сколько мне по твоему осталось жить? Сколько отведено Богом? Без запинки ответил Эрик, изучая свою лепешку. Верно. Богом мне отведено еще десять лет. Диса наградила брата беззлобным п о д з а т ы л ь н и к о м Хватит чушь молоть. Давно ты в д у х о в и ц е записался. Давно. Просто тебе не говорил. Не обратив на п о д з а т ы л ь н и к никакого внимания, ответил Арни. Я точно знаю, сколько проживу. п р е п о д о б н ы й Ты ведь сам говорил, что я умен не по годам и буду у м н е ь и дальше. А когда исполнится мне девятнадцать, я буду мудр как глубокий старик. Хочешь, чтобы больше людей помогали учёности другим? Тогда и мне своего ума. Ешь лепешку. Вот и всё, что ответил Эрик, и Арни не стал его уговаривать. После ужина он вернулся к чесанию шерсти и больше не проронил ни слова. Когда глубокой ночью, освещённой только в ы с в е р к а м и угольков, в о ч а г е Эрик лег на Дису, она удивилась, но приняла его тяжесть ссонной нежностью. Он был непривычно молчалив и сосредоточен. А когда закончил, не стал дурачиться, как делал это обычно, а притянул жену к себе на груди и зарылся в ее курчавые волосы. Она знала, о чем он думает. Испытай его, тихо предложила девушка. Ты ведь ничего не теряешь. Напугаешь его до обоссанных штанов и дело с концом. Ты же всегда так поступал. Арни. Иногда Арни забывал, что ему девять лет. Думал, что девяносто девять, как слепому старику Бьярдни Гислусону, с которым они выходили в море, когда были молодыми. Потом Арни утонул, а Бьярдни вернулся к жене на сносях и маленькому сыну. Когда перед сном Арни закрывал глаза, то вспоминал ядовитый вкус моря, заползающий внутрь. Иногда Арни забывал, что ему девять. Тогда ему было тридцать две или тридцать три зимы, и он рожал на свет своего четвертого ребенка. д у м а л что все пройдет хорошо, но несносное д и т я никак не желало покидать пузо. Разорвав ч р е в о оно успокоилось, а он, точнее она, умер. Арни точно не помнил, сколько раз он был разным собой, прежде чем стать Арни. Шесть, может, семь раз ли два он умирал, едва успев вдохнуть. Раз и ли два доживал до такой глубокой старости, что сам молил Бога о смерти. Сейчас он был целиком Арни, от кончика носа до пяток. Но странные воспоминания приходили и уходили, как волны. Несколько раз он пытался рассказать об этом Дисе, единственному на свете человеку, кто мог бы его понять. Она поняла, но ответила: «Что с того, кем ты был и кем станешь? Тебе это что поможет наловить больше рыбы, постирать больше одежды? Вот и неной. Думай о том, кто ты сейчас.» Он тогда надулся, но скоро забыл об этом. Арни вообще легко спускал любые обиды. Он представлял свою голову как ларь, разукрашенный завитушками. Класть туда полагалось самое ценное, а от ненужного избавляться. Если набить его шелухой вроде обид, не останется места для всего остального. Когда Арни становилось совсем худо и тело отказывалось повиноваться... Он мечтал перепрыгнуть в другую жизнь и сделаться кем-то, у кого крепкие руки и ноги и светлая голова, кем-то, кому солнечный свет не жжет кожу, чьи пальцы, локти и колени не причиняют невыносимые страдания, а ступни не похожи на ч а я ч ь и лапки. Он представлял себя сильным и высоким, как преподобный Эрик. й Арни видел, что Эрик й тоже прожил много жизней, но когда он с ним об этом заговорил, оказалось, что пастор не помнит ни одной. Мальчику от этого сделалось немного грустно, но затем он вспомнил про свою голову л а р ь и отказался грустить. Пастор сказал ему то же, что и Диса только без неной. Втолковал, что эту жизнь должно ценить, и Арни начал ее ценить, когда понял, что хочет быть похожим на Эрика. Это было непривычное чувство. В своей жизни он еще ни на кого не хотел походить, кроме одного маленького барашка, но и то недолго. Эрик ничем не напоминал барашка. Его руки и г о л о в умели создавать такие чудеса, от которых у Арни уши закладывало. Парни один за другим приходили к нему и просились в ученики, и еще до того, как они называли свою просьбу, Арни знал, что Эрик им откажет. Они были плоскими и простыми, как камни. Диса тоже была как камень, но она была тяжелой. Когда находишь такой б у л ы ж н и к на берегу, кажется, что он прижимает с собой весь пляж, чтобы тот не улетел. А эти были легковесные. Когда пастор их прогонял, Арни изо всех сил надеялся, что он предложит и ему попытать удачу, но преподобный молчал. Арни ни за что не решился бы первым заговорить об этом, если бы серая кожа не шепнула, что жить ему осталось всего десять зим. Кожу он недолюбливал. Когда никто не видел, она хозяйничала в доме как бонд, подсовывала свои мысли Эрику и Дисе под подушки. Булькала в мясной похлебке. Один лишь Арни всегда замечал ее проделки и за хвост вышвыривал за порог. В отместку книга сказала мальчику, что недолго ему осталось всем мешать. Арни решил не ждать больше и попросился к Эрику в ученики, хоть и знал, что тот сперва откажет. Теперь ночью сон не шел к Эрику. Он вертелся и вздыхал, не привыкший к бессоннице, а когда встал, Арни был уже готов. Иди за мной, тихо велел пастор, кидая на его кровать теплый плащ. Они вышли на улицу. Ночь была ветренной и беззвездной. Шерстяной плащ, сшитый на вырост, волочился по земле. Эрик шел в сторону озера широким шагом. Один его шаг — три шажочка Арни. Пастор знал здесь каждый камешек, а мальчик, бежавший за ним след вслед, то и дело спотыкался. В любой другой раз сильные руки Эрика подхватили бы его, не дали упасть, но сейчас преподобный даже не обернулся. Он перестал быть для Арни опорой, и от этого мальчик ощущал пугающую пустоту. В гнетущей тишине они шли вдоль берега на север. Тьма была такой плотной, что в какой-то миг Арни забыл, где вода, и испугался, что ухнет вниз и пойдет к тихому озерному дну, не издав ни писка. Эрик остановил его жестким касанием. И взяв за плечо, подвел к самому берегу. По звуку Арни угадал, что там привязана лодка. Он знал ее поскрипывание с детства, и теперь оно странным образом его успокоило. Эрик усадил мальчика на шаткую скамью, а сам взялся за весло. Они плыли в густом безвременье. Арни это напомнило ту его жизнь, где он утонул вместо своего друга б ь я р т н и Только там вода была соленой, а тут пресной. Он даже тронул ее, перегнувшись через борт лодки, и попробовал на язык. Когда впереди мелькнуло гонёк, а р н и з а г р у с т и л что путешествие скоро закончится. Они причалили к небольшому островку, где уместилась ровно одна землянка. Из ее приоткрытой двери тек тёплый свет и раздавалось нестройное пение. Пели псалмы, но слова были так перековерканы, что не разобрать. Эрик привязал лодку и впервые протянул Арни руку, помогая выбраться. Задача твоя простая, сказал он. Сядь и сиди. Можешь есть и пить, но главное не сходи с места, чтобы не случилось. Арни вспомнил, как взрослый парень, уйдя с Эриком, вернулся, обмочив штаны со страху. Сердце его забилось чаще. Мир его отличался от мира большинства людей, но это не значило, что он ничего не боится. Колени сделались мягкими, как комки шерсти. Он уцепился за рукав пастора, но тот вы свободился, как если бы прикосновение мальчика вызывало в нем брезгливость. За приоткрытой дверью пировали. Батство было т а к а я к р о х о т н а я что казалось, не вместило бы и пятерых, но туда набилось дюжина человек. Посреди комнаты стоял деревянный стол, а вдоль стен тянулись узкие скамьи, на которых сидели и б а л а г у р и л и мужчины и женщины. Пахло вяленой акулой, крепким потом и аквавитом. Эрика все приветствовали радостно, как друга, и только один старик с гнилыми зубами и такими редкими волосами, что сквозь них просвечивалась розовая кожа, проскрипел. Шел бы ты отсюда со своим м а л ь ц о м Эрик, из Воксуса. о Мы успеем, загадочно отозвался пастор и присел на скамью, указав Арни на место по соседству. Место это было прямо рядом с дверью. С озера тянуло прохладой, свежий воздух разгонял у д у ш л и в ы й с м р а д Пока Арни разглядывал пирующих, Эрик придвинул к нему миску с хаукартлем и налел пива, не отвлекаясь от беседы. Окружающие люди выглядели странно. Если взглянуть на них вместе, ничего удивительного не углядишь. Но рассмотрев каждого по отдельности, Арни заметил, что в комнате нет ни одного гостя без увечья. У рыжебородого мужчины была грубой нитью с шита одно веко, у женщины с п р о т е д ь ю не доставало двух пальцев на руке. А совсем юная девушка прикрывала волосами отсутствующую нижнюю челюсть. Ее язык в о р о ч а л с я снаружи, как червяк, а чтобы положить в себя еду, она откидывала голову. На Арни никто не обращал внимания. Он съел свой кусок акулы, выпил разбавленное пиво и заскучал. Хотя никто не запрещал ему разглядывать коллег, радости от этого не было. Те перехватывали его взгляд и ждали, что он что-то спросит. или хохотали как б е з у м н а е расплескивая брагу по столу. Эрик тоже захмелел, раскраснелся и смеялся теперь недобро, зубасто. Арни никогда его таким не видел. Есть он перестал, потому что еда на столе стала портиться, чернеть и привлекать мух. Увидев это, Эрик взял Арни за руку и кивнул на дверь. Ты молодец, а теперь нам пора. Арни обрадовался. В б а с т о в е было так душно, что не спасал даже свежий воздух из приоткрытой двери, а тут еще это зловоние. Мальчик дернулся, хотел было встать, но Эрик неожиданно придержал его за руку. Взгляд его мигом протрезвел и заметался из угла в угол. Дверь приоткрылась, и внутрь заглянула громадная тролля голова. Тролль был необычайно высок ростом и уродлив. Глаза его расположились на лице в крифе в кось, рот напоминал длинные ущелья, куда проваливаются овцы, а нос был вдавлен в лицо. Из одежды только повязка поперек живота прикрывала хозяйство, а в руках он держал секиру под стать его размерам. Едва тролль вошел, гости притихли и опустили головы, словно перед ними стоял король. Арни ощутил, как рука Эрика грубо схватила его за затылок и пригнула. Так было хуже видно, но мальчик все равно сумел рассмотреть. Как вошедший шумом втягивает воздух, а затем подходит к противоположному краю с камина, которой сидели они с Эриком, и одним взмахом отрубает голову рыжебородому. у а р н и зазвенело в ушах. Гейзер из крови взлетел под самую крышу, а голова с глухим стуком закатилась под стол. Раздался общий вздох, а потом все разом з а т а и л и дыхание. Мальчик отчетливо слышал все звуки. Оглушительно капала кровь с секиры. о трубленная голова издавала последние хрипы. п о т катился по лицу Эрика. Он хотел рвануть оттуда, но близость пастора убеждала, что нужно остаться. Да и далеко ли он убежит на своих слабеньких ножках? Сумеет ли д о г р е с т и до берега своими слабенькими ручками? А ведь строй наверняка заметил лодку и уже разломал ее. Страшный гость тем временем продолжил свое развлечение. Еще две или три головы слетели с плеч. Кровь забрызгала Арни штаны, и от этого стало дурно. Хау Картрель запросился наружу, и пришлось изо всех сил сцепить зубы, чтобы удержать рвоту. Арни ухватился за скамью с такой силой, что удивительно было, как она не треснула под пальцами. Троль тем временем остановился на Дериком. Его сипле о дыхание доносилось откуда-то сверху. Он явно устал, потому что резко пах потом. Опущенная секира была окрашена б у р ы м Ты, пастор Эрик. й Хрипло спросил тролль, и Арни возликовал. Я. Вот и все, обрадовался Арни. Облегчение затопило его от кончика носа до пяток. Конечно, все знают п р е п о д о б н о г о Эрика из в о к с о у с а и люди, и демоны, и тролли, и аульвы. Все трепещут перед его силой и мудростью. Вот сейчас тролль отступит и сам отвесит Эрику поклон. Тролль поднял секиру и одним коротким движением, каким р а з р е з а ю трепу на пополам. Отсек пастору г о л о в у Она не отлетела, а задержалась на плечах чуть дольше остальных, после чего словно сползла с шеи и упала прямо Арни на колени. Кровь стала извергаться из забелавленного з г тела, добавляя новые алые волны к уже скопившемуся на полу озерцу. На мальчик осмотрели удивленные глаза мертвеца. Потом тело наклонилось вперед и кулём, уже ничем не напоминающим человека, рухнуло на пол. Арни почувствовал, как в о р т у пересохло, лицо горело, а страх раздувал тело изнутри, как воздушный пузырь. Хотелось убежать из собственной оболочки, прошмыгнуть у великана между ног и ухнуть в ледяную воду, а там каким-нибудь чудом добраться до берега. Но Эрик велел сидеть на месте. Эрик, даже ныне мертвый, знал, что делать. Арни схватил ртом воздух, когда лезвие, омытая кровью дюжины незнакомцев и одного пастора, Мелькнуло у его носа, а потом крепко зажмурился, когда секира взметнулась вверх и одним движением рассекла весь мир, высвобождая свежий ночной воздух и ясное звездное небо. Они сидели на туне перед домом. Арни смотрел на небо, а Эрик неспеша курил, не отнимая трубки от рта. Сложный морок не прошел для него бесследно. Арни видел, как п о т смачил ему виски. Мальчик тайком ощупал себе портки, не намочил ли он их, и с удовольствием отметил, что все сухо. Иначе вкус победы был бы горше. Я хочу научиться морокам. Его голос на этот раз звучал уверенно. Я буду тебя учить.